Глава 13. Поискав и не найдя в своей комнате ни одежды, ни обуви, я вышла в коридор, в чем была, в ночной сорочке и босиком. К счастью, идти было недалеко. Девушек поселили в соседних комнатах по двое. Интересно, почему у меня были особые условия. Ладно, неважно. Если встречусь с настоятельницей, спрошу. В комнатах моих товарок по несчастью я увидела печальное свидетельство о правдивости ее слов. Бьярика и Синара спали в обнимку с куклами, а на столе рядом было много детских рисунков. Но главное, сказал Тамис, когда я под его руководством заглянула в разум девушек, дух подтвердил, что такая картина может быть только у тех, чей ментал поврежден. «Сейчас будь очень внимательна, Альдинаира», — добавил кот. «Тебе придется работать с тонкими энергиями». Для того, чтобы ускорить обучение, я предлагаю на время передать мне управление магическими потоками. Предупреждая вопросы, да, это опасно, я категорически не рекомендую делать так с кем-то, кому ты не доверяешь. Но я, как ты помнишь, поклялся не причинять тебе вреда и действую во благо. «Хорошо, Тамис, я принимаю твои доводы», — кивнула я, «и разрешаю на время взять на себя управление моими магическими потоками. Но все же задам вопрос. Кому из королевского рода, кроме меня, ты приходишь? Или только мне выпала такая привилегия?» «Верно. Я дух рода Тамисских. Но прихожу я только к тем, чей дар достаточно силён». К примеру, твоему брату, принцу Эридесу, досталась лишь способность защиты от ментальных атак, а воздействовать на людей он не может. Но и защита его чрезвычайного уровня он может распознать и отразить любую попытку ментально повлиять на него. Собственно, к нему я и не приходил, хотя он звал твоему отцу же» я являлся всего лишь раз почему его дар был недостаточно силен нет котик усмехнулся показав клыки король ройдер посчитал что я выгляжу недостаточно внушительно для того чтобы быть наставником его королевского величества тогда еще высочество я и согласился не учить его «Ты обидчивый», — заметила я, широко улыбнувшись, добавила. «Но еще ты самый красивый, умный и мудрый дух из всех, кого я знаю». «Что, лезть, Конечно. Прямая и неприкрытая, разумеется. Но еще сказанная мной чистейшая правда. Ведь Тамис вообще единственный известный мне дух. И он действительно красивый и много знает. Я не покривила душой ни словом, ни мыслью». «Я сам выбираю, кого учить», — сообщил кот. «Если ты закончила задавать вопросы, ответы на которые сейчас ни на что не повлияют, давай приступим». Еще один момент, если позволишь», — попросила я. «Возвращение памяти девушкам надо как-то объяснить. Возможно ли представить все так, будто это не я исцелила их, а какая-то сверхъестественная сущность, к примеру, какое-нибудь божество?» Я обратилась к памяти принцессы и предложила: О, пусть на нас снизойдет благословение богини матери. Боги не посещали этот мир уже давно, сообщил Тами с таким тоном, будто сам в свое время пил чай с этими богами. Но, думаю, богиня мать не будет против, если мы напомним людям о чудесах, что она способна даровать. Так и поступим. «А теперь, внимание, начали!» И мы начали. Это было сложно, и, не побоюсь этого слова, изнурительно. Требовалась предельная внимательность и сосредоточенность, а еще контроль над магическими потоками, и это мне пришлось осваивать прямо по ходу дела. Первой пациенткой была Синара. «Как любопытно!» — заметил в процессе Тамис. «Смотри внимательно. Выходит, ее магия пострадала из-за повреждения ментального поля. Это исправимо. Смотри, что нужно делать». Я смотрела и училась. Было сложно с непривычки, но от того, как я буду учиться, зависело мое благополучие и даже жизнь, поэтому я старалась как могла. Правда, после того, как мы закончили, Я чувствовала себя словно выжатый лимон. А предстояло еще поработать с бьярикой, корой и витаньей. «Слабость пройдёт», — успокоил меня Тамис. «Целительницы почти полностью восстановили твое здоровье. Главное сейчас нормально питаться, чтобы вернуть силы. Кстати, вон в той вазочке на столе лежат конфеты». А сладкая, хорошая подпитка для ментального мага. Сделай небольшой перерыв. Я благодарно улыбнулась духу и обернулась к столу. Там, среди детских рисунков, и впрям стояла ваза с конфетами. Конфет было пара десятков, и я не заметила, как умяло их все, запив целым графином воды, что нашелся тут же. И не мешкая приступила к работе с менталом остальных девушек. Мне хотелось исцелить их и быстрее убраться отсюда, ведь настоятельница собралась писать дракону, а встречаться ни с одним из чешуйчатых братьев не было ни малейшего желания. Я получила бесценный шанс на новую жизнь, и бездарно упустить его было нельзя. Тамис оказался непревзойденным учителем, что и говорить, без него я бы не сумела помочь девушкам. Очень хорошо, что они спали во время всех манипуляций и не проснулись. Когда я справилась со всем, что показал Тамис, за окном рассвело. Оказывается, наступило утро. С улицы послышались голоса, а следом топот копыт по мостовой и шум колес. Где-то внизу хлопнула дверь. Я сейчас находилась в комнате, где спали кора и витания, и можно было осторожно вернуться к себе и прикинуться тоже спящей. Или был второй вариант — как-то обзавестись одеждой и бежать. Аккуратно отодвинув занавеску — Я выглянула в окно, как оказалось, второго этажа. Передо мной предстал мощёный булыжником внутренний двор невзрачного серого здания. Во дворе стояла карета, запряженная четверкой лошадей, из которой как раз выходил внушительных габаритов мужчина средних лет. Судя по его одежде и экипажу, господин явно не бедствовал, а то, с какой надеждой он бросил взгляд вверх, натолкнуло на мысль о его личности. Настоятельница говорила, что у одной из девушек нашлись родственники, которые разыскивали её. «Отец!» — раздался девичий крик. «Я здесь, отец!» Из соседнего окна, распахнув его, по пояс высунулась Бьярика и счастливо улыбаясь, размахивала руками. Мужчина, увидев ее, просиял такой счастливой улыбкой, что становилось понятно — он дочь искренне любит. Правда, в следующий момент... Замахал руками уже он и крикнул: Бьярика, где твое воспитание? Немедленно оденься, я приехал не один. Следом за отцом Бьярики из кареты выбрался высокий смазливый шатен. Разглядев его лицо, я отпрянула от окна, чувствуя во всем теле предательскую слабость. Марвин, тот самый конюх, в которого влюбилась Альдинаира, и кто предал ее, что он тут делает?